Глава 4. Охота. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Пришла Мэйли. "Почему так рано?" недовольно спросил я, пропуская ее в комнату. "Появились новые люди, которые смогли эволюционировать", сходу начала Мэйли. Еще пятеро и один из Азиатского содружества. Эта девушка, ей всего 22, она офицер армии. Ее зовут Янь Лин У". Глаза Мэйли горели. Я же поморщился, вспоминая, но никакой знаменитый янь лин в прошлой жизни не было. Пока люди нашли три ветви развития атомысы, гравитосы и полеусы, уже появились первые теории. Но самое логичное люди получают способности, связанные с атомами, гравитацией или полями. Правда, непонятно, что за поля такие, да и к первым двум ветвям очень много вопросов. Я мысленно кивнул. Люди быстро нашли взаимосвязи, как и в прошлой жизни, разве что в этой события развиваются быстрее. Владислав, я тоже хочу стать сверхчеловеком. Мэйли прошлась по моей комнате. Но это очень опасно. Дядя Делун мне сказал, что 90% всех, кто переместился в изначальный мир, погибло. 9 человек из 10. Как ты вообще выжил? Мэйли, дай мне умыться и переодеться. Я зевнул. И не волнуйся так. Уверен, что скоро и ты сможешь эволюционировать, но надо подождать. Мэйли выдохнула и вышла, не попрощавшись. Я же пошел умываться. Значит, появилось еще пятеро ивольверов, и с каждым днем их будет все больше. Думиса отошел на второй план, он больше не так интересен, а я тем более. От Атлянга тоже отстали скорее всего. Сейчас главная цель каждой страны создать как можно больше вольверов, чтобы изучить их. Во время завтрака я попросил позвать маленькую Люду, чтобы она составила мне компанию. Девочка села напротив меня и попыталась палочками взять кусочек курицы. Возьми ложку или вилку. Не хочу. Ты не сможешь так поесть. Я смогу. Люда упорно старалась правильно пользоваться палочками, но быстро устала, и ее движения стали вялыми. Она тяжело задышала. Простите, она отложила палочки. Не смогу поесть с вами. Надо слушать старших. Я тоже отложил палочки, но в отличие от Люды сытый. Зачем вы хотели поесть со мной? Она с любопытством уставилась на меня. Ее зеленые глаза, словно очерченные темными кругами, ярко сияли на фоне бледной кожи. Не знаю, честно признался я. Просто захотел. Тогда я пойду. Да иди. Люда слезла со стула и пошла покачиваясь. Я проводил ее взглядом. У двери девочку подхватила служанка, которая все это время ждала ее снаружи. Люда, смертельно больная девочка. Что с ней случилось в прошлой жизни, не знаю, но в этой я сделаю так, чтобы она выздоровела и жила полноценной жизнью. После завтрака я снова направился на площадь. Но на этот раз мне не пришлось ждать в очереди. Меня встретили сотрудники и проводили к пирамиде, и вели они себя уважительно. "Надеемся, что у вас получится стать новым сверхчеловеком", сказал мне в напутствие охранник. Я вежливо кивнул ему и, не спеша заходить в пирамиду, спросил: "Со мной был парень, Лианг. Где он?" Охранник на несколько секунд застыл. "Он", веди меня к нему, я вежливо улыбнулся. "Сейчас". Д "Да". Охранник сопроводил меня к небольшому зданию, которое раньше было рестораном. Сейчас его занимала армия правительства. Я зашел внутрь, и меня никто не остановил. Несколько охранников настороженно посмотрели, но не подошли. Узнали или по поведению поняли, что я имею право здесь находиться. Пройдя по вестибюлю, я зашел в большое помещение, которое раньше было банкетным залом. Сейчас же его заставили столами, за которыми армейцы беседовали с теми, кто побывал в изначальном мире. Здесь же ходили бойцы с оружием. Оглядевшись, я направился к бару. Перед ним на стуле сидел измученный Лианг, а рядом с ним стоял молодой парень в темно-зеленой военной форме и что-то говорил. Ты должен понимать, что у тебя нет другого выбора. Я же вижу, ты что-то скрываешь. Уже несколько раз ошибся. А ты кто такой? Последний вопрос адресовался мне. Владислав Ливовилонский, сын Ксина Ли и Розы Вилонской, внук Бориса Уральского и Шен Лили, пришел забрать Лианга. Он мой партнер по команде, и нам пора в означчальный мир. Родина требует, чтобы мы рисковали жизнью и добыли как можно больше информации. Несколько секунд незнакомый парень буравил меня взглядом. Ты мне не нравишься, медленно проговорил он. Проваливай один. Ильянка обреченно выдохнул и склонил голову, что-то прошептал. Я никуда не ушёл. Ты не слышал? Парень приподнял брови. Я подошел к нему близко. Мы были примерно одинакового роста, и наши глаза находились на одном уровне. Назовись, имя, фамилия, чей сын, чей внук? Сейчас, отчеканил я. Парень слегка побледнел, скривил губы в усмешке. Ты думаешь, что раз из рода Ли тебе все позволено сопляк? Ты, я резко схватил его пальцами за горло и сдавил. Парень захрипел и рефлекторно ударил меня, попытался ударить, остановил руку в миллиметре от моего подбородка. Я же продолжил сжимать пальцы, чувствуя, как податливо сминается кадык. Что происходит? Позади раздался строгий женский голос. Я отпустил парня и отступил. Тот обхватил ладонями горло и скривился, но не произнес ни звука. Я повернулся на голос и увидел высокую девушку, которую сопровождали двое военных с оружием. Ничего не случилось. Я пришел забрать друга. Мы идем в изначальный мир. Имя? Из чьей семьи? Девушка остановилась передо мной и пронзительно посмотрела в глаза. Красивая, с идеально симметричными чертами лица, только уставшая, под глазами темные круги. Я представился, девушка сразу же нахмурилась и окинула взглядом парня за диру. Тот уже стоял, вытянувшись в струнку, но следы пальцев на его горле были видны отчетливо. Прошу прощения за грубость младшего офицера, девушка слегка поклонилась. Я майор Яньлин У. Первый сверхчеловек азиатского содружества, перебил я ее и поклонился. Это честь встретиться с вами. Вы можете идти. Вопросов к вашему другу нет, ровным голосом ответила она. Я посмотрел на Лианга, тот встал, поклонился Янь Линь и пошел за мной. На улице он вдохнул полной грудью и шумно выдохнул. Спасибо тебе. Пожалуйста. Слушай, он всю душу вымотал своими вопросами. Я и правда несколько раз ошибся, и он вцепился как бульдог. Если бы ты не пришел, видел его лицо, когда ты представился? И как он терпел, когда ты ему горло сжимал, не посмел тебя и пальцем тронуть. Будет знать, как спорить с членом рода Ли. Совсем уже оборзели, свиньи безродные. Я скосил глаза на разгоряченного Лианга. Он настолько возгордился мною, что совсем забыл о собственном происхождении. Яньлин, божественно, ты видел ее лицо? Она как с картины сошла, даже Сиши и та поблёкнет перед нею. Если в легендах от вида Сиши рыбы тонули, То увидев Янлин, акула захлебнется. Мы дошли до пирамиды, и Лианг наконец-то замолк. Но, судя по его отрешенному лицу, мысленно он продолжал восхвалять офицершу. "Встретимся в поселении", предупредил Ялянга и первым вступил в пирамиду. Снова лес, свежий ветер, птичье пение. Я ловко залез на дерево и внимательно огляделся в поисках ориентиров. Смутно различимые возвышенности Высокие деревья, изменение рельефа вдали, все это указало мне на мое местоположение. Я слез с дерева и побежал к поселению. При первом перемещении в изначальный мир человек привязывается к конкретной области. Я оказался на пике Синшан и всегда буду появляться именно здесь, даже если поменяю город или страну, Причем буду появляться примерно в одной точке. Погрешность всего 2 километра. А при возвращении в солнечную систему я выйду там, где зашел в пирамиду. Нельзя зайти в изначальный мир из Пекина, а выйти в Москве. В прошлой жизни эти два фактора значительно облегчили властям стран контроль над эвольверами. Есть только один способ изменить место привязки перебраться на другую гору. Но это невероятно рискованное путешествие, полное смертельных опасностей. До поселения я добрался без происшествий. Меня пропустили, я пошел искать Нацука и Мирославу. Нашел их довольно быстро, они сидели на одной из лавочек и болтали. Владислав, первый меня заметила Мирослава. Она облегченно улыбнулась и поднялась. Сегодня Мира была одета в плотную светло зеленую солдатскую форму, но даже в ней она выглядела мило. Нацука пришла во всем черном, я сел рядом с ней. Ты не знаешь, что с остальными? Мирослава встала передо мной. Нет, Алианг должен скоро прийти, а вот Думису можно не ждать. В ближайшую неделю он вряд ли появится в изначальном мире. "Почему?" удивилась Мира. "Это из-за эволюции?" догадалась Нацука. "Да, его будут изучать." Мирослава побледнела. "Ничего ему не сделают," хмыкнул я. "Первый человек, который смог эволюционировать, гордость африканской конфедерации, его не тронут." "А мы что будем делать?" с сомнением спросила Нацука. «Ждем Лианга и идем убивать второго зверя. Я отойду на пару минут. Нацука бойко спрыгнула с лавочки, огляделась и ушла в сторону выхода. Мира, ты сможешь уехать в Уральское княжество, в Екатеринбург? спросил я, когда мы остались одни. Там живет мой дед, он поможет тебе спрятаться от лишних глаз. Я? Мирослава захлопала глазами. Но зачем? Скоро мы все станем сверхлюдьми. И я не знаю, что с тобой сделают в Москве, лучше не рисковать. Но как я туда попаду? Мирослава закусила губу. И мой отец, он хороший, я не хочу его обижать. Поезжай на поезде, пожал я плечами. Железная дорога восстановлена. скажешь, что едешь к родственникам, в такое время тебя никто допрашивать не станет. А в Екатеринбурге назовешь мое имя любому полицейскому, и деду доложит о тебе. Я Владислав Ливовелонский. Каково мое полное имя? Вовелонский Глаза Мирослава расширились. Во имя христианского Бога, простите меня, она поклонилась в пояс. Я вела себя слишком грубо. Не надо, веди себя как прежде, пожалуйста. Ладно, Мирослава разогнулась, но мне в глаза не смотрела. На Руси все не так строго с родовой иерархией, как в азиатском содружестве. Нет, конечно, страх и уважение присутствуют, Но это не доходит до фанатизма, как у азиатов. Мне надо подумать о ваше о твоем предложении, пробормотала Мирослава. Решать тебе. Мне хотелось вытащить Мирославу из той среды, в которой она сейчас находится. Я ведь ее прекрасно понимаю, ситуация очень схожа с моей. В прошлой жизни мне помогла смена обстановки, отдаление от моей фены сестры. Уверен, что и Мирослава почувствует себя гораздо лучше вдали от своей мачехи. а ее отец, ничего с ним не станет. Нацука вернулась через пару минут и помахала кому-то за моей спиной. Вот и Лианг. Я повернулся и заметил недовольного азиата. Он шел, хмуро рыская глазами по поселению. Заметил нас, изменился в лице и ускорился. Меня чуть змея не укусила, возмутился он. Еле убежал. Тебе повезло, заметил я. Но Лианг уже не слышал меня. Начал рассказывать девушкам, как его едва ли не сутки пытали военные. "Привыкай", прервал я его жалобы. "Скоро ты станешь сверхчеловеком и проблем с военными прибавится". "Ё, сверхчеловеком?" удивился Лианг. "Да, ты будешь следующим". "А кого будем убивать?" спросила Мирослава, смотря на меня горящими глазами. Кажется, информация о моей личности совсем не повлияла на ее отношение ко мне. "Волка", я усмехнулся. Но как? Мирослава побледнела. Я знаю способы. Откуда? Подозрительно прищурилась Нацука. Семья помогла? Я пожал плечами. В глазах Лианга появилось понимание. Мирослава с уважением посмотрела на меня. Какая семья? Нахмурилась Нацука. Ты из большой семьи? Да, я из рода Ли. Не стал уточнять, что из младшей ветви и что моего отца можно сказать, сослали на Луну. Ли, нацука запоздало поклонилась мне. Для меня честь познакомиться с тобой. Идем за когтями крота, Я встала и потянулся. У нас сегодня много работы. Может, мы Думису подождем, робко предложила Мирослава. Я проигнорировал ее и первым направился на выход из поселения. На этот раз люди не выглядели испуганными, все горели энтузиазмом. Каждому хотелось стать сверхчеловеком и получить свою долю известности и денег. А почему ты сам не хочешь стать сверхом, вдруг спросила Нацука. Ох уж это любопытная лиса. С виду тихоня, но всегда подмечает подозрительные моменты и задает неудобные вопросы. Вот Мирослава, хорошая, наивная, добрая, глупо... <кхм> просто наивная и добрая. Я жду, пока не накопится больше информации, а вдруг от зверя зависит ветка развития. Мои товарищи с удивлением воззрелись на меня. Пока известно о трех направлениях, продолжил я. Гравитосы, атомосы и полиосы. Но вдруг еще есть и другие. Я хочу сам выбрать свой путь развития, поэтому пока не собираюсь становиться сверхчеловеком. Мы для тебя лабораторные свинки? вкратчиво уточнила Нацука. А я не против, вставила Мирослава. Без Владислава мы бы вряд ли чего-то добились. Это он придумал план, и он повел нас. Угу, буркнул Лианг, косясь на меня. Его мое признание не порадовало. Я же шел, сохраняя серьезную мину. От счастья я даже не соврал. Я знаю, что всего существует три ветки развития человека, и четвертую не найдут. И знаю, что убитый зверь почти не влияет на то, кем именно станет человек. Здесь скорее дело в генах, поле человека и его расе. Среди европеоидов больше гравитосов, среди азиатов атомосов. Женщины чаще становятся полюсами, чем мужчины. Нюансов много. Однако можно кое-что сделать. В 2185 году, за пять лет до апокалипсиса, когда я уже увлекся идеей путешествий во времени и был известен не только как аналитик армии, но и ученый, правительство поставило меня во главе сверхсекретной операции с кодовым названием Дельта. Проект Дельта изучал гены людей и искал взаимосвязи с направлением развития эвольвера. Но прорыва мы добились в другом. смогли выяснить, что на редкость получаемой базовой способности влияет жидкое ядро монстра. И даже смогли целенаправленно пробудить у человека именно ту способность, которую хотели. Как глава исследователей, я имел доступ ко всей информации и смоделировал несколько сценариев моего старта в изначальном мире. Я изучил свою ДНК и понял, какая из редких базовых способностей может у меня пробудиться, если использовать жидкое ядро. того или иного монстра. И сейчас я пользуюсь трудами своих исследований. Но чтобы добиться желаемого, мне нужна сильная команда эволюверов, и я ее создаю. Мы пробирались через лес, внимательно вслушиваясь. Иногда вдали раздавались крики людей, от чего Мирослава вздрагивала. Но сегодня она хотя бы не порывалась броситься на помощь. Лианг постоянно озирался, Нацука шла очень тихо. Я собираюсь устроить охоту на чуткого волка, очень осторожного зверя, который любит нападать на слабых противников. Он не быстрый, как его сородичи, но у него есть особенность. Он способен увеличивать массу своих лап и челюстей. Удар от чуткого волка может стоить жизни даже сильному ивольверу, если он будет не готов. Но у чуткого волка, как и у любого зверя, имеется слабость боязнь ядов. Яд на когтях древесного крота сильно ослабел после того, как мы вырвали их, но этого хватит, чтобы парализовать чуткого волка. Стойте, я приподнял руку, останавливая группу, прислушался. Готовьтесь, к нам кто-то бежит. Лианг выругался и спрятался за деревом, Мирослава и Нацука выбрали себе укрытие за кустами терновника, я же остался ждать. Груу! Тяжелотопый из чащи выбрался, медведь. точнее сероглазый медведь, черный, двухметровый, с окровавленными лапами и пастью. Монстр посмотрел на меня, и я почувствовал, как сверху навалилось давление гравитации. Ноги подогнулись, я упал на колени. Вот же тварь. Именно этот медведь в прошлой жизни убил всю команду Думисы. Мы столкнулись с ним так же неожиданно в лесу, и среди нас не было и вольверов. Первой умерла Мирослава. Медведь оторвал ей голову ударом лапы. После Лианг, Нацука, Думиса. Я же сбежал. Пока медведь разбирался с ребятами, я в ужасе бежал. Закряхтела земля. Медведь сделал шаг ко мне. Его глаза продолжали давить на меня. Способность этой твари прижимать гравитации с помощью глаз. Очень неприятная способность, она погубила много жизней. Сероглазый медведь, необычный неразумный зверь, как древесный крот или чуткий волк, он вожак, тот, кто стоит на ступеньку выше. В прошлой жизни, чтобы его убить, люди собрали команду из десяти вольверов и в том сражении погибла половина бойцов. Я не шевелился, стоял на коленях и ждал. Медведь широко раскрыл пасть и повернул ее, намереваясь одним укусом сожрать мою голову. Зрительный контакт на миг прервался, сила гравитации перестала воздействовать на меня. Бегите! Я быстрым движением воткнул коготь древесного крота в нёбо медведя и перекатом ушел назад. Брызнула кровь, я застонал. Медведь среагировал слишком быстро. Он сомкнул пасть. Моя правая кисть осталась у него в глотке. Сдерживая крик и крепко сжимая покалеченное запястье, я побежал петляя между деревьями. Со всех ног не оборачиваясь, позади раздался рев в полной ярости. Кровь хлестала из покалеченной руки, на глазах наворачивались слезы, но я терпел. Повезло, что вообще выжил. От сероглазого медведя редко кто уходил живым. В поселении мне помогли люди из азиатского союза, перевязали руку, уложили в самодельную кровать, расспросили о звере и ушли. Владислав, Алеанд был бледным как труп. Он первым нашел меня. Твоя рука, она ничего страшного, хрипло ответил я. «Все нормально. Где девчонки? Не знаю, я сразу побежал, когда ты крикнул. Слушай, я так никогда не пугался. Что это вообще было? Почему ты встал на колени? Он давил гравитацией, хрипло ответил я. Меня начал бить озноб. Похоже, в рану попала зараза. Нужно срочно вернуться на землю, но сутки еще не прошли. Слушай, тебе совсем плохо. Лианка забучно потрогал мой лоб. Я стиснул зубы. Боль в руке только усиливалась. Влад, показалась Нацука, Во имя Аматерасу, твоя рука. Я прикрыл глаза. Снова ошибка. Лишился руки меньше, чем через неделю после затмения. «Черт, как же так? Где Мирослава? Почему ее так долго нет? спросил я. Но ответа не услышал, вырубился. Проснулся, когда было темно. Рядом со мной на лавочке сидели трое: Мира, Лианка и Нацука. Они сразу увидели, что я проснулся. "Владислав, слава христианскому Богу", ко мне подскочила Мирослава, потрогала мой лоб. "Ты как, ты весь горишь?" На ее лице отражалась самая искренняя забота. "Где ты была?" хрипло спросил я. "И найдите мне воду". Сейчас Лианг подскочил с места. Я быстро. Я испугалась. Мирослава смутилась. Эта дурочка осталась рядом с медведем, иронично ответила Нацука. Я не могла двигаться, так испугалась. Что стало с медведем? Я поморщился от боли, перекладывая руку на тело. Он упал, потерял сознание. Ты ему в рот этот коготь засунул, он и, значит, потерял сознание. Хорошо. Я мстительно посмотрел в сторону леса. Убью, тварь, только подожди. Слушай, я нашел воду, появился Лианг. Он нес бутылек из коры дерева. Вдали послышался шум, кто-то громко спорил и, видимо, дрался. А вот и начались первые конфликты между людьми. Я пойду гляну. Лианг отдал мне бутыль и ушел. Я сделал несколько глотков, и мне полегчало, закрыл глаза. Время шло неимоверно медленно, боль в руке сводила с ума. А ночное небо без звезд вело тоску. Первой ушла Мирослава ближе к утру. Она сказала, что собирается сбежать из дома и поехать в Уральское княжество, как я и предлагал. Выглядела Мирослава решительно. Она явно о многом подумала, и ей нелегко далось решение покинуть родного отца. Предлагая ей перебраться в Уральское княжество, я не рассчитывал, что она так быстро согласится. Пусть христианский Бог благословит тебя. Прошептала она мне, перекрестив напоследок. Я ничего не ответил. Я не верю в людских богов. Миром правит сила, и прошлая жизнь наглядно мне это доказала. Лианг постоянно где-то пропадал, узнавал информацию, общался с другими людьми. Поэтому мы с Нацука часто оставались одни, но оба молчали. Скажи, Нацука, нарушил я тишину, когда рассвело? Из какого то рода? Как ты догадался? Спокойно спросила она. Из-за твоей реакции на то, что я из рода Ли. В азиатском содружестве с молоком матери прививаются уважение и страх перед людьми высшего сословия. Именно поэтому тот офицер не смог ударить меня. Я принадлежу роду Ли. Я из рода Исида. Почему вошла в означайный мир? Род Исида, как и род Ли, один из азиатских драконов. Их основные направления деятельности рыбная ловля и транспортировка по морю. Но и во многих других сферах Исиды имеют свою долю. У нас всех похожие ситуации, Нацука печально улыбнулась. Я сбежала из дома и вошла в означчальный мир, чтобы вернуть имущество отца. Он погиб три года назад, его сместил брат. У нас с матерью все забрали. У меня сильно закружилась голова, я закрыл глаза. Владислав, вставай, во имя Аматерасу, вставай же, меня сильно трясли за плечо. Я открыл глаза, Светло. Рядом стояла напуганная Нацука. Быстрее уходи отсюда, быстрее, Владислав. Что случилось? Я с трудом сел. Голова кружилась, руку жгло так, будто к ней раскаленную железяку приложили. Тот медведь идет, Его видели на подходе, он скоро будет тут. Быстрее уходи. Груу! Вдалеке раздался злобный рев. «Чтоб ты сдох!" прорычал я и активировал татуировку мысленным приказом. Передо мной начала формироваться пирамида. Нацука вздохнула с облегчением и коснулась своей татуировки. Раздались крики, чьи-то вопли. Я не мог разобрать из-за головокружения, но кричал кто-то знакомый. "Лианг!" воскликнула Нацука. "Твари, показалось трое мужчин европеоидной наружности. Это вы привлекли медведя. Идите к нему, твари". Перед глазами все поплыло. Кто-то схватил меня за горло и ударил в живот, затем сильный удар в голову едва не вырубил меня. Рядом раздался вопль нацука. Полупрозрачная пирамида почти сформировалась. Я пополз к ней, всеми силами стараясь не потерять сознание. Кроме меня никто не видел пирамиду, но европейцы догадались, куда я ползу. Сильный удар в ребра, а сразу после в затылок, но я успел протянуть руку. Перед телепортацией на землю последнее, что я увидел, Нацука, сидящую на корточках и сжимающую окровавленный нос. Из ее глаз градом катились слезы, а волосы были намотаны на чей-то кулак.